Глава 24. Я постучал в дверь кабинета с табличкой директора молокозавода «Заря» Монин ВН. «Разрешите?» — заглянул внутрь. На меня поднял взгляд пухляж в очках и нелепом расписном галстуке в ромбик при рубашке с коротким рукавом. Никогда не понимал, как можно носить галстуки с такими рубашками. Впрочем, потом пиджаки с футболками и кедами будут носить. И ничего. «Войдите». Директор заставил свой взгляд оторваться от вороха бумаг. «Вы кто?» «Виктор Николаевич, я от Караваева. Он вам звонил по поводу трудоустройства». «А, да, да, конечно». При упоминании начальника местной милиции Пухляш даже разулыбался. «Какое у вас образование?» «Работать буду не я». «Вот как?» Директор поправил очки и удивленно на меня уставился. «А кто же?» «Вот». Я положил на стол листок. Монин внимательно прочитал и недоуменно хмыкнул. «Ну, вообще мы так на работу не принимаем. Человек сам должен прийти». «А вы кто ему, собственно, будете?» «Скажем так, доброжелатель. Вам Михаил Олегович привет передавал и просил посодействовать». «На такую должность вакансии у нас нет», — задумчиво пробормотал директор, потирая широкую, как у Леонова, лысину. «Но если Михаил Олегович просит, мы можем ее взять временно на декретную должность освободиться через месяц. Приходите недельки через три». «Вы не поняли», — замотал я головой, — «этот человек должен выйти на работу уже завтра, максимум послезавтра». «Михаил Олегович сказал, что будет очень вам признателен и в долгу не останется». «Хм, что же делать?» Директор ослабил узел галстука и вытер платком лоб. Пожевал губу, нажал на кнопку переговорного устройства и сказал, «Оленька, зайдите ко мне, пожалуйста». Затем повернулся ко мне и закивал. «Мы что-нибудь придумаем, молодой человек». «Так Михаилу Олеговичу и передайте». «Это еще не все». Я продолжал улыбаться и старался говорить как можно мягче. У меня не совсем обычная просьба. Поставьте, пожалуйста, новобранца в ночную смену. Каждый день. Каждый день. Брови пухлиша встали домиком. Но это противоречит Гзоту. Хотя бы временно, на недельку. Придумайте что-нибудь. «Вахромеев договорился с Палычем, и тот отрядил нам прокурорского следака для проведения обыска в гараже Гусева. Повод был. Возможно, Гусев и есть потрошитель, ведь не зря он стрелял в Берга и просил немаленькую сумму, взаймую Кузьмича. Гад наверняка собрался навострить лыжи. Еще и эти вырезки газетные у него в квартире из «Криминальной хроники». Дело возбудили по факту покушения на убийство практиканта, по нему и вынесли постановление о производстве обыска в гараже хирурга. Что ж, нам любая бумажка подойдет. Выдвинулись с утра в гаражный массив. Вахромеев и Погодин, проникнувшись моим планом, бурно обсуждали поимку потрошителя, выдвигая версии одну невероятнее другой. Кто бы мог им оказаться? Список потенциальных подозреваемых попал даже начальник милиции Караваев, который много месяцев не мог вообще усмотреть наличие в городе Сиринника, а после моего приезда не особо горел оказывать мне содействие в его поимке. Хотя вот с директором молокозавода дела помог уладить. Не обошли подозрения стороной и нового зав. отделением роддома Тамару Павловну Резникову, но кто и пока не подберешься. Юридических оснований нагрянуть к ней с обыском нет. Есть лишь наши догадки, что бездетная громбаба, теоретически, могла слететь с катушек и начать кромсать молодок. Тем более, раз уж после того, как она застукала Берга, который собирал для меня информацию, Ройс в журналах, на следующий день чудесным образом в архиве ординаторской случился пожар, уничтоживший все врачебные записи. А после в студента и вовсе стреляли. — Командир, — задумчиво проговорил Вахромеев, — я тебе еще не доложил по родственникам убитых. Переговорил со всеми второй раз. Совсем из головы вылетело в свете последних событий. Так вот, все дети у погибших родились вне брака, но это ты и так знал. Родители и ближайшее окружение на них давили, что нехорошо людям в глаза смотреть будет. — То есть, — сказал я, выруливая на грунтовку, что вела к гаражам по улице Партизанской, Они фактически вынудили их отказаться от новорожденных, потому и помалкивали при наших расспросах. Получается, что так. Кроме одной, которая с бабушкой жила, та просто была легкомысленной особой и не слишком обремененной семейными ценностями, любила погулять, и в планы ее растить ребенка совсем не входило. — Постойте, — воскликнул Погодин. «А ведь об этом, ну, что они бросили детей, могли знать не только работники роддома, но и больницы, где младенцы проводят первый месяц жизни, и дом малютки еще есть. Что если потрошитель получал информацию оттуда, а не из роддома, как мы думали?» «Возможно», — я задумчиво кивнул, — «вот только есть тогда одна нестыковочка. Всех матерей оперировал Гусев». Как потрошитель мог об этом узнать, выбирая жертву? «Получается, как ни крути», — кивнул Федя, «а тропинка ведет к злополучному роддому. А может, в их больничной карте, с которой они поступают в дом малютки, указана информация о враче, осуществлявшем родовспоможение», — предположил Вахромеев. «Тогда круг возможных подозреваемых расширяется». «Бляха!» — я закусил губу. «Еще как расширяется!» «Вот подбросили вы мне новые работки. Надо будет проверить детские медкарты, если там действительно Гусев обозначен. Придется отрабатывать работников этих учреждений. А то и правда, что-то мы на одном роддоме зациклились». Машина въехала в чуть извилистый и ухабистый ряд гаражей. Вот он ткнул пальцем Вахромеев в один из них с зелеными воротами. Я остановился. У гаража уже крутился прокурорский следак с двумя понятыми и широкомордый работяга с ломом и кувалдой. «А это еще кто?» — нахмурился Погодин, разглядывая молотобойца. «Медвежатник, скорее всего», — предположил я. Вернее, его грубая версия. Слесарь-взломщик. Мы вылезли из машины. Следаком был далеко не молодой мужик с уставшими глазами и лицом, изрезанным морщинами. В таком возрасте обычно уже в прокуроры выбиваются или в замы, а этот всего лишь капитан по-нашему. Он обмахивался полом кителя. Жарко в форме. Ну что ж, товарищи, следователь протянул нам руку, приступим, а то у меня еще дел не в проворот. Не понимаю, к чему вам понадобился этот гараж. Видно было, что прокурорскому это распоряжение Палыча сжало, давило и натирало как та самая форма в жаркую погоду, но человек он подневольный. Хотя следователи и позиционировались всегда как лица процессуально независимые и самостоятельные в принимаемых решениях, но на деле было все не так радужно. Над каждым следаком, особенно над милицейским, числилась куча начальников разного пошиба, начиная от непосредственного начальника отделения или отдела, и заканчивая начальником управления и его замами. Собирались в свое время вывести следствие в отдельную структуру, но в итоге это коснулось только прокурорских, а ментовские так и застряли в подчинении горрайорганов МВД. Понятые, двое потерто замасленного вида мужиков, несмотря на жару, одетых в подобие рваной робы и кирзачи, с любопытством ожидали действа. Ломай скомандовал следа к медвежатнику. Тот поплевал на широкие ладони и попытался просунуть плоский конец лома между створками, но ворота лишь насмешливо скрижетнули в ответ и не дали протиснуться орудию. Мужик покряхтел, поматерился и попробовал вогнать лом с размаху. Бум! Словно ударил в глухой колокол. На торцах створок отслоились кусочки ржавчины, но ворота не сдавались. Бум! Ничего не изменилось. Хороши запоры, тогда утра можно долбить. Это всем было понятно. Горе-медвежатник повернулся к нам и растерянно пожал плечами. Не идет, зараза. Что делать будем? Дай-ка я попробую. Следок неожиданно скинул китель и схватился залом. Видать и вправду, у него много работы, что так торопился. Помолотил по воротине, оставляя на полотне ямки в Распугал воробьев на соседнем дереве. Вспотел. И запыхался. Эх, колючбы, отшвырнул он лом. Странно, что мы его при обыске квартиры Гусева не нашли. Видно, он с собой его забрал. Я подошел к двери и осмотрел щель между створками. Лом явно не пройдет. Гвоздодер можно попробовать, но рычаг короткий. Силы не хватит, чтобы сломать. Граждане гаражники, повернулся я к понятым, что шушукались в сторонке. Они явно были из местных. «Есть у вас пилка по металлу?» «Найдем!» Почти даже весело отозвался тот, что повыше, и скрылся в одном из соседних гаражей. Вернулся быстро. «Держи!» — протянул он мне пилу. Я разобрал ее и оставил в руках только узкую ленточку полотна с мелкими зубчиками. Просунул ее в щель и стал пилить ригель. Металл его оказался относительно мягким, так что дело бы и шло, но пилка постоянно за что-то цеплялась. Створки истискивали ее, пытаясь сломать. Минут через двадцать мучений, пилил я сам до конца, никому не доверил такую работу, а то еще полотно сломают. Наконец головка ригеля отвалилась. Мы услышали глухой стук с той стороны двери, когда она шлепнулась на пол. Я потянул воротину на себя. Солнце протиснулось в полумрак помещения следом за мной. Из глубины пахнуло прохладой, бензином и выхлопными газами. «Странно. Газы-то здесь откуда? Давненько Гусев машину не заводил». Я замедлил движение, пытаясь вовремя понять, в чем подвох, и быстро сообразил, что ошибся. На просвет через заднее стекло в машине на переднем водительском сиденье виднелся черный силуэт человека. Я махнул рукой своим и схватился за пистолет. Вахромеев и Погодин тоже обнажили оружие. «Держите его на прицеле», — скомандовал я. «Гражданским не входить». Зло бросил я понятым и взломщику, которые, конечно, попытались протиснуть в гараж, любопытные морды. Сам я обошел машину и приблизился к водительской двери. Внутри сидел явно человек. Вот уже видна борода и непонятного цвета замызганный пиджак. Человек сидит, уставившись перед собой, и не шевелится. Но даже со спины он показался мне знакомым. Я резко распахнул дверь. За рулем, закатив глаза, сидел Кузьмич. Лицо уже покрылось мерзкой синевой. Трупные пятна сползли по шее и терялись за воротом военного пиджака. «Твою мать!» Я потянул его за рукав. Его конечности застыли. Трупное окоченение еще не прошло. Значит, умер недавно. Я обернулся и крикнул «Вызывайте судмеда! У нас труп!» Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Я мерил свой кабинет шагами. Что за хренатень у нас происходит, коллеги? Я поднял взгляд на погодина на Ивахромеева, но те лишь пожимали плечами. Буквально пару дней назад Кузьмич приходил доложиться про Гусева, а сегодня его уже нет в живых. Ну так. Несчастный случай? Не смело предположил Федя. Других телесников нет. Все чисто. Следов борьбы тоже нет. И в машине бензин кончился, подтвердил Вахромеев. Будто выработан весь. С включенным двигателем заснул и кирдык рыбаку. А то, что гараж был заперт снаружи, вас не смущает? Ну так это же не убийство. Не сдавался Погодин. Запереть в гараже человека. Я так думаю, Гусев его запер, а он, наверное, ночью замерз, завел Ниву, чтобы погреться, и угорел. Бывали такие случаи? Бывали. Я с ехидством посмотрел на Погодина. Только где же ты, Федор, холод нашел? Июль на дворе, ночи теплые. Тут не знаешь, что скинуть, а никак как потеплее одеться. Но может, в гараже зябко, как в погребе. Не знаю, я там никогда не ночевал. Да и кости старые, тепла больше нужно. Вот только что там за белые нитки к одежде Кузьмича прилипли? Будто он в марлю заворачивался. Вид его тела в этих ошметках будто в паутине так и стоял перед глазами. Словно несчастный старик побывал в лапах огромного паука. Смерть Кузьмича была как удар под дых. Внезапной и непредсказуемой. Ни в какие теории она не вписывалась. И чувствовал я себя так, будто дух рыбака висел надо мной и не давал покоя. «Сам не пойму», — нахмурился я. «Ниточки короткие, сантиметр, два, не больше. А про тепло или холодно? Что ж, проверим. Следственный эксперимент проведем. Замерим температуру в гараже ночью. И человека туда посадим на всю ночь. Посмотрим, холодно ему или жарко будет. Какого это человека? — насторожился Погодин. — Тебя, Федя, больше некого. Ты же такую версию выдвинул. Вот и будь добр, отстаивай в тот самый гараж и сядешь. Эффект от мины Погодина был как от рюмки коньяка. Очень освежающим. — Меня на всю ночь в гараж? — Погодин передернул плечами. — Да. — Вообще-то ты прав, Андрюха. Не может быть летом в гараже холодно. «Там же не погреб, а обычная кирпичная коробка». «Да, точно». «Версия спогреться. Отпадает». «То-то — ухмыльнулся я. «Не верю я в такие совпадения. Пришел человек в милицию, и тут же его не стало. И вопрос, как он вообще в гараж Гусева попал?» «Они же друзья», — сказал Вахромеев. «Заглянул по-соседски». «А тот по-соседски его запер и отравил угарным газом?» Вахрамиев почесал бровь и выбросил, как кости в игре, еще одну версию. Может, Кузьмич рассказал, что обращался в милицию, и Гусев испугался, что он может его сдать. Эх, жалко, Караваев у меня бразды правления рано отнял, и слежку за гаражом пришлось снять. Буквально ведь пару дней не дотянули. Херня это все, Серега, поморщился я. Тот, кто убил Кузьмича, а то, что его убили, я не сомневаюсь, хитер и умен, как старый лис. Сто процентов он срисовал слежку. И появился в гараже, лишь когда наши люди свалили. Такое ощущение, что он с нами играет. Задумчиво пробормотал Погодин, как в шахматы. Предугадывает ход и срубает наши фигуры. Скорее в кошки-мышки кивнул я. Только, выходит, мы не кошки. «Он знает нас, а мы его нет. Он охотится на людей, а мы ничего не можем сделать». «Ну, надеюсь, твой план сработает, и мы его прижмем», — неуверенно проговорил Вахромеев. «Тоже надеюсь», — вздохнул я. «Вот только сегодня уже третий день, как удочку забросили, а поклевки никакой». «Да погоди», — успокоил меня Серега. «Ты же сам говорил, что потрошитель умен. Его не так-то просто выманить». — Если он почует подвох, — кивнул я, — тогда пиши пропало. На дно заляжет, и хрен знает, когда объявится. Но и мышкой быть в этой игре мне не нравится. — Не должен он почуять, — замотал головой Погодин. — Мы все аккуратно с Серегой делаем. Вот только не высыпаемся. — Сегодня я вас сменю. Я поправил кобуру на поясе. — Один? — в голос воскликнули Федя и Сергей. «Нет, конечно», — я похлопал по пистолету. «С напарником». «Ты что, командир?» — сплеснул руками Вахрамеев. «Без прикрытия нельзя. Сам говорил. Уж лучше мы с Федором снова пойдем». «Третью ночь подряд?» — я задумался. «Нет уж, ребятки, отдыхайте сегодня. Есть у меня человек на примете. Думаю, он не откажется меня подстраховать. Из местной милиции нельзя никого привлекать». Фиг знает, кто с потрошителем связан. «Кто есть на примете?» — удивился Сергей. «Ты кого-то еще хочешь в курс ввести? Сам же говорил, что ни одна живая душа не должна прознать». Ему я доверяю, как ни странно.